Заключение. Мы рассмотрели различные способы борьбы с депрессией и улучшения психического здоровья, которые не требуют употребления лекарств и походов к психотерапевтам. Мы обсудили роль правильного питания, физических упражнений, ароматерапии, питья чая и других напитков, солнечного света, медитации и психологических практик в борьбе с депрессией. Возможно, вам покажется, что информации очень много и непонятно с чего начать, но я скажу следующее. Начните с чего угодно, что вам проще или интереснее сейчас сделать. Возможно, это будет арома ванная по вечерам с лавандой или прогулка перед сном. Может быть, вы начнете делать небольшую зарядку или замените свой обычный черный чай на напиток, поднимающий настроение. Дело в том, что каждое такое маленькое изменение будет уже менять вашу реальность. По чуть-чуть, но будет. Чтобы выбраться из депрессивного состояния после короны, мне потребовался, наверное, год. Начал я тогда с самого простого для себя. Сдал анализы на дефициты микроэлементов и начал пить витамины. Потом вел ритуал – начинать утро с полезного и поднимающего настроения смузи. начал делать дыхательные упражнения и каждый вечер старался гулять со своей супругой. И это сработало. Я даже не заметил, когда произошел тот самый переломный момент. Но силы вернулись ко мне. Я с новым рвением начал заниматься своими мужскими хобби и даже написал свою первую книгу про самогоноварение. Я понимаю, что борьба с депрессией – это процесс, который может занимать время – Может потребоваться попробовать разные подходы и методы, чтобы найти то, что подходит именно вам. Будьте терпеливы и находите то, что помогает вам лучше всего. Надеюсь, та информация, которую я собрал в книге, вам в этом поможет. Буду благодарен, если вы оставите отзыв об этой книге на портале Литрес. А также подпишитесь на меня как на автора здесь. https-двоеточие/ www.литресчкаru слэш автор слэш роман бутылка текст читал коншин андрей